Глава двадцать девятая Резким круговым движением, стряхнув с мечей кровь, Кезо повернулся к девушке. Она была напугана до смерти. И правильно, в пустоши спаситель может оказаться еще худшим злом. Повисла тишина. Но только в кронах деревьев издали протяжные звуки птицы. Подол лёгкий ветерок. Эра теперь могла разглядеть овальное бледное лицо с тонким ястребиным носом и широко поставленные чёрные глаза. В них мерцало холодное, скрытое пламя. Лёгкие доспехи не стесняли движений и выглядели не очень надёжными. Наверное, их обладатель компенсировал малую толщину брони собственной скоростью. Я подошёл к девушке и внимательно осмотрел её с головы до ног. то ли проверяя, всё ли с ней в порядке, то ли оценивая добычу. Они давно шли за тобой? Не знаю, я потерял счёт времени. Больше суток. Нет, скорее несколько часов. Откуда ты? Как здесь оказалось? Эти люди-безоконники напали на нашу ферму, подожгли дом. Мне удалось сбежать. Наверное, они решили найти меня. Похоже на то. Воин убрал мечи в ножны. «Ферма, что, возле Нью-Салема?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Я там побывал». «Когда?» «Недавно. Все ее обитатели мертвы. Но скот остался невредим». «Как?» — не поняла девушка. «Разве бандиты его не угнали?» «Они бы так и сделали. Но, видишь ли, я не просто так преследовал их». «Кого? Без законников?» «Именно». она ничего не понимала. Должно быть, воин прочёл это в её глазах. "Я хоть нек за головами", сказал он. "Меня зовут Кэзу. И эти беззаконники стоят приличных денег. Так что я ехал за ними, дожидаясь удобного случая. Недавно он выпал. Часть бандитов перебил неизвестный на болотном звере. Не представляю, как он его приручил. Затем несколько человек отправились ловить тебя. С остальным я легко разделался, ну и решил догнать твоих преследователей. Конечно, я не знал, что они тебя искали, так что, как видишь, моё появление несчастливая случайность. И что теперь? помолчав спросила девушка. Я погружу мертвецов на ладьяк от вью в Нью-Салим и потребую причитающуюся плату у тамошнего капитана. А я Он думает, теперь, когда бандиты мертвы, ты можешь вернуться на ферму? Конечно. Я оставил быков без присмотра и, возможно, на них уже наложил лапу кто-нибудь из городских, но по закону они твои, так что будет не трудно востребовать их назад. Ты так думаешь? Ну почему нет? Отвезёшь меня? Конечно, нам по пути. Так они проделали обратный путь до сгоревшей фермы вместе. Подъехав к пожарищу, заметили приближавшихся от города всадников. Вот они, стервятники, проговорил спешиваясь Кезо. Решили, что все обитатели мертвы и можно прибрать скот. Пришпорив коня, Эра направилась к горожанам навстречу, а охотник за головами проводил её взглядом. Интересно, что девушка собиралась сказать этим гиенам. Я завидел, что никто не пришёл на помощь обитателям фермы, кроме странного человека на циклопарде. Даже он не рискнул связываться с целой бандой, но жители Салима могли вмешаться. Вместо этого они позволили беззаконникам поджечь ферму. Почему? Не было ли дело в стаде? Отбить его у бандитов было бы законно. Так почему они так долго ждали, чтобы выехать из-за крепостных стен? Сомневались, что все разбойники перебиты. Но горожане явно превосходили численностью шайку беззаконников. Эра остановилась рядом с отрядом и о чём-то говорила с осадниками. Затем я увидел, как она с каким-то здоровяком ударила по рукам. После чего часть всадников развернулась и направилась в город, а трое двинулись к стаду. Девушка же подскокала к своему спасителю. О чём-то договорились, спросил тот, грузя убитых бандитов на лошадей. Да, девушка легко спрыгнула. Взгляд у неё изменился, стал решительным. Я продала быков. Всех? Ага. Да единого. Без фермы и работников они мне не нужны. Наверное, тот парень, с которым вы ударили по рукам, заключил выгодную сделку. Да, цену я не заломила. Сейчас он привезет деньги. И ты останешься с мешком бентов здесь, посреди пустоши? Или поселишься в городе? Нет, ни за что. Но тебя же убьют. Вот эти самые парни и прикончат, а деньги заберут. Я не собираюсь оставаться посреди пепелища. По взгляде девушки сквозило нечто странное. А что ты будешь делать? Ке запривязал к седлу последнего мертвеца. За эту банду он должен был выручить приличные деньги, хватит на путешествие к монастырю. Как он и рассчитывал, это дело станет последним в его карьере баунти-хантера. Пустишься в дорогу, и они нагонят тебя. Далеко не уйдёшь. Поэтому я собираюсь нанять тебя, заявила глядя на Ке за девушка. Воин усмехнулся. Неожиданно. Поможешь мне? Вообще-то нам вряд ли по пути. Совсем недавно было. Ну, все дороги рано или поздно расходятся. Позвалишь им убить меня и забрать деньги? Кезо смерил девушку взглядом. Она больше не походила на испуганного ребенка. У нее появился план. Охотник за головами чувствовал такие вещи в людях. — Куда ты собираешься? — спросил он. Ведьмино ущелье. С ума сошла Абешелкезу. Туда принимают молодых девушек и обучают. "Знаю, но тебе-то туда зачем?" "Мои родители умерли здесь", дрогнувшим голосом сказала Эра. "Я должна научиться у ведьм всему, что они знают". "Ты собираешься отомстить, но кому? Я всех убил". "Знаю. Нет, дело не в мести". "Тогда в чём?" "Я хочу Вернуть их? К кого нахмурился Кезо? Родителей, ясное дело. Но ведьмы не воскрешают мёртвых, разве ты не знаешь? Эра кивнула. Да, они не воскрешают. Но тот, кто вмешался в садник на странном звере, это был легионер. Кто? Не понял Кезо. Легионер? Ты что, никогда о нём не слышал? Погоди, ты имеешь в виду того самого мертвека? «Да, это был именно он». Кеза недоверчиво усмехнулся. «С чего ты взяла?» «Это был он», — упрямо повторила Эра. «Ну хорошо, допустим. И что, думаешь, он вернет твоих родителей?» «Нет, это вряд ли. Поэтому мне и нужно ведьми на ущелье». «Поясни, я не понимаю тебя». «Ведьмы научат, как забрать у легионера и его волшебство», — ответила девушка, сжав кулачки. И я воскликнул родителей. Я за ушам своим не поверил, но Эра говорила серьёзно. Ты это придумала, пока мы возвращались? Да. И я поеду в Ведьмино ущелье с тобой или без тебя, вопрос только в том, хочешь ли ты заработать. Охотник за головами усмехнулся. У него не было необходимости брать плату с этой девчонки. После сдачи беззаконников капитану Нью-Салема Кезо мог спокойно отправляться в монастырь, но решительный вид спасённой им особы ясно говорил: она и дня не протянет без сопровождающего. Ты очень глупа, сказал Кезо. Ты это понимаешь? Девушка насупилась, закусив нижнюю губу. Поедешь со мной или нет? А что мне мешает убить тебя по дороге и забрать все деньги? Ну ты же служишь закон, разве не так? Кезо покачал головой. Ты правда очень глупая, сказал он. Это единственная причина, по которой я помогу тебе.